Дышите сейчас. Практика духовного дыхания. Сила духовного дыхания заключается в его простоте. Просто добавьте лёгкое подтягивание к вашему вдоху. Осознанно увеличьте ваш вдох, сделайте его чуть длиннее, чем обычно. Вдохните чуть более глубоко и более полной грудью. А затем осознанно сделайте долгий успокаивающий выдох облегчения. На выдохе почувствуйте или представьте, как спускаетесь к центру своего тела, как будто вы покидаете поверхность и оказываетесь в более глубокой части самого себя. Оставьте мысли, чувства, дела. Забудьте о земном мире, повседневных делах, привычках и графиках, заведённом порядке. Всего на минуту отпустите ваши мысли о том, что правильно и неправильно. что может и не может, должно и не должно случиться. Вернитесь в то состояние, в котором находились до того, как погрязли в условностях, до того, как были запрограммированы обществом. Отпустите вашу историю, ваше прошлое. В то же время почувствуйте, как границы вашего тела растворяются, исчезают. Представьте, как ваше сердце излучает свет, прямо как солнце. Как вы расширяетесь, сливаетесь со всем и со всеми. Спуститесь вниз, чтобы обосноваться в своём сердце в то же время, продолжая расширяться и излучать свет для того, чтобы слиться со всем и со всеми. Мы больше, чем мы думаем. Мы лучше, чем нас заставили поверить. Когда вы дышите, Разрешите себе почувствовать, что вы бесконечное, вечное существо. Космос внутри и вокруг нас. Мы все связаны. Существует только одна жизнь, одна энергия, одно существо во вселенной, и это существо вы и я. Мы можем использовать дыхание, чтобы не испытывать двойственности, чтобы избежать иллюзии отделения. Важно будет здесь отметить, что язык чрезвычайно важен и полезен, но при этом может сильно ограничивать и загонять нас в умственные ловушки. Некоторые вещи очень сложно, даже невозможно облечь в словесную форму. Именно поэтому в работе с дыханием мы сосредотачиваемся на чувствах, на сердце. Каждая клетка вашего тела думает, что она сама по себе является самостоятельной, обособленной сущностью. И это так. Она движется сама по себе, принимает пищу, выводит отходы, взаимодействует с другими клетками. Но всё же это клетка, часть какого-то органа. И этот орган считает, что он является самостоятельным и обособленным. И это так. Ваше сердце это не почка, а почка это не печень. Но всё же эти органы являются частью системы, а система полагает, что она уникальна, самостоятельна и обособлена. И тем не менее, эта система является частью ещё большей системы, и так далее можно дальше говорить обо всём. С другой стороны, если вы посмотрите на одну клетку, вы найдёте более мелкие частицы. Приоткройте их, и вы увидите ещё более мелкие частицы, и так далее до бесконечности. Вы являетесь частью бесконечной, неизменной, безграничной реальности. Вы и есть эта реальность. Дышите сейчас слияние с существованием. Представьте, что когда вы вдыхаете, дыхание переносится к вам из-за пределов вселенной. Оно путешествует через время и пространство. Оно течёт через вас, и когда вы выдыхаете, оно продолжает своё бесконечное космическое путешествие. Когда вы вдыхаете, представьте также, что дыхание возникает изнутри вас, рождается из центра каждой клетки в вашем теле. Пусть ваши границы и ваше эго растворятся. Не пытайтесь разумом понять эту практику. Почувствуйте её сердцем. Будьте как ребёнок. Будьте креативны. Пробудите своё воображение. Слейтесь с существованием. Добро пожаловать в мир духовного дыхания. Знакомство с дыхательной техникой ребёфинга. Я уже упоминал в этой аудиокниге своего друга Леонардо Орра, создателя и основателя всемирного движения ребёфинга. Он потратил более 40 лет своей жизни на распространение целительной силы этой техники, которая также известна как связанное дыхание. Техника ребёфинга это прямая дорога к духовным прорывам, открытию себя для необычайно освобождающего энергетического опыта. Поскольку я ощутил множество удивительных результатов от её практики, я должен поделиться с вами чем-то большим. Рассказать вам что-то такое, чтобы подогреть ваше любопытство и надеюсь, подтолкнуть вас к самостоятельной изучить её. Поскольку практикуя эту технику даже в течение всего нескольких минут, вы можете запустить мощный исцеляющий или преобразующий процесс. Иногда во время экспериментов лучше работать вместе с тренером, помощником или хотя бы приятелем по дыхательному упражнению. Техника ребёфинга является настолько простой, насколько и мощной. Вот её основы. Вдох является активным, а выдох пассивным. Осознанно вдыхайте, затем быстро и полностью отпустите выдох. Ключевое слово отпустите. Между вдохом и выдохом, выдохом и вдохом не должно быть пауз или промежутков. Не задерживайте воздух. Не сомневайтесь. Вздохи соединяются в ровный, устойчивый ритм. С самого начала дышите непрерывно. Вдох смешивается с выдохом, а выдох плавно перетекает в следующий вдох. Дыхание вращается подобно колесу. Просто продолжайте дышать и расслабляться, что бы вы ни чувствовали. Время от времени вы можете совершать большой, долгий вдох и большой преувеличенный выдох облегчения. Затем возвращайтесь к ритму связного дыхания. Когда вы дышите, используйте что-то одно. То есть вы вдыхаете и выдыхаете через нос или вдыхаете и выдыхаете через рот. Не стоит вдыхать носом, а выдыхать ртом. Чтобы узнать больше о дыхательной технике Ребёфенка, посетите сайт Леонарда Орра www.leonardorr.com. Дыхание с Раманом Дассом. Рамдас Afternik: Будь здесь и сейчас. Путь к пробуждению. зерно на мельницу и многих других. За эти годы, благодаря его жизни и работе, миллионы американцев стали обращаться к восточной философии и духовности, йоге и медитации. Могу сказать с радостью и благодарностью, что я один из них. Однажды я случайно услышал разговор в кафетерии Бостонской городской больницы о профессоре Гарварда, который отправился в Индию и нашёл себе там духовного наставника. Вернувшись назад, он ходил по кампусу Гарвардского университета, одетый в индийский халат, щетками на шее и распевая мантры. Давайте поговорим об этом странном человеке. Его звали доктор Ричард Алперт, но все его знают под именем Рам Дасс. Он говорил, что отец в шутку обращался к нему «Рамдам», что означает «алкаш». Рам Дасс собирался в этот вечер выступить в Кембридже. Я немедленно решил, что хочу встретиться с ним. По-прежнему одетый в зеленый медицинский халат после работы, я отправился в подвал гарвардского книжного магазина, где царила хипповская атмосфера Нью-Эйджа. Комната была переполнена. Для того, чтобы войти, мне пришлось побеспокоить последние три ряда приверженцев, занимающихся медитацией. Как только удалось просочиться и закрыть за собой дверь, я обнаружил, что я единственный человек, который стоит Они сидит в позе лотоса, единственный, кто не выглядит достаточно духовно. Запах ладана наполнил комнату. Я чувствовал себя странно и абсолютно не в своей тарелке. Я ощущал себя в ловушке. Рамдас прекратил говорить, когда я отвлёк всех своим шумным приходом. Спустя несколько мгновений он продолжил, тихо и медленно. И его речь была наполнена многозначительными узами. Попытка уловить его слова и понять их смысл была сродни нетерпеливому ожиданию, когда приготовится заварной кофе, кап, кап, кап. Я люблю растворимый кофе, который можно купить в окне кафе, не выходя из машины. Мой ум меччался вперёд, и в то же время мне было невыносимо скучно слушать про восхищение всей этой глупой божественной любовью, а также духовным просветлением и нирваной. Тем не менее, он был очень искренним, поэтому я старался понять, что он говорил. Но все, что я слышал, было лишь моей внутренней беседой, реакцией моего разума на его слова. Я был беспокойным, постоянно ерзал, переминался с одной ноги на другую, Мне хотелось закурить. Я начал надеяться, что кто-то попытается открыть дверь позади меня, чтобы я мог впустить их, а сам сбежать. Я измучился. Рамдас то и дело прерывал свою речь, чтобы поесть винограда, что делало ситуацию только хуже. И он не мог просто съесть этот дурацкий виноград. Нет. Он брал каждую виноградинку очень медленно, специально поворачивал ее в пальцах и рассматривал ее с любовью. Потом медленно подносил её к губам и осторожно жевал её, а затем, закрыв глаза, проглатывал её, блаженно ощущая, как она тихонько скользит по его горлу. Я дошёл до такого состояния, что просто не мог это больше выносить. По беспокойев других или нет, я должен был выбраться отсюда. Мой разум поддерживал и поощрял меня. "Да, пойдём домой", говорил я. Ты в любом случае больше никогда не увидишь никого из этих людей. Так кого волнует, если ты побеспокоишь их? Именно в этот момент Рамдас посмотрел прямо на меня, и я почувствовал себя как олень, попавший в свет фар. Он обратился прямо ко мне, ну или мне так показалось. Это произошло более 45 лет назад, а кажется, словно это было вчера. Я помню каждое его слово. Вы родились в это время в этом месте? в этой семье, в этих социально-экономических условиях. Затем он взял виноградинку. Моё дыхание остановилось, пока он целую вечность жевал свой дурацкий виноград. Снова я начал дышать только когда он закончил свою фразу с определённой целью. Потом он продолжил, сказав то, что впоследствии написал в своей книге. И всё, что вы делаете, Все, что с вами происходит, — это зерно на мельнице осознания данной цели. Затем он сказал, давайте сделаем следующее. Когда вы вдыхаете, думайте, сила Божья заключена в вас. А когда вы дыхаете, представьте, что милость Божья окружает вас. Вдыхайте силу Божью, заключенную в вас, и выдыхайте, милость божью окружающую вас той ночью я ехал домой по юго-восточной магистрали и без остановки думал об этом невозможно было дышать не вспоминая этих слов и невозможно было помнить эти слова и не дышать я внезапно снова стал тем первоклассником в которого бог вдохнул жизнь эти слова пробудили во мне прекрасные воспоминания о том дне с пастором Спасибо, Рамдан. Я всегда буду любить тебя и всегда буду тебе благодарен. Дышите сейчас объединение мыслей и намерений. Потратьте время, чтобы сосредоточиться на том, что наиболее важно для вас. Сфокусируйтесь на том, что вызывает у вас самые прекрасные чувства. Облеките это в слово, фразу или предложение и начните вдыхать эту мысль. в каждую клеточку вашего тела. Подойдите к этому процессу творчески. Дышите вашим намерением. Потратьте 5 минут прямо сейчас, чтобы выполнить это упражнение. Используйте фразы, предложенные Рамдасом, или придумайте своё собственное выражение, утверждение, заявление, желание или молитву, несущую силу. Выберите свои собственные успокоительные или ободряющие слова. Убедитесь, что выбранные вами слова действительно ободряют вас или успокаивают, вдохновляют и мотивируют на то, чтобы стать лучше, приносят вам спокойствие, вызывают прекрасные мысли и восхитительные чувства. Убедитесь, что вы создаёте или рождаете реальность, в которой можете жить вечно, что вы дышите одновременно с вашим мыслительным процессом. И наконец, Убедитесь, что вы позволяете себе испытать чувства, которые эти слова вызывают у вас. Какие самые красивые слова вы могли бы сказать себе? Какие самые прекрасные слова вы могли бы сказать другим? Что вы желаете себе и миру? Каковы ваши высочайшие стремления? Каково самое пламенное желание вашего сердца? Какова ваша цель, ваша миссия в жизни? Какова у вас самая заветная мечта? Искреннее намерение, подпитанное силой дыхания, может изменить всё. Это творческий процесс. Вы объединяете сознание и энергию, мысль и действие. В этом заключается суть творчества. Будьте осторожны в своих мыслях, когда вы дышите, потому что каждый ваш вздох направляет энергию жизненной силы на то, что у вас в сознании. Как говорят, мысль созидательна, и мысли материализуются. Випассана и медитация прозрения. Изначально Рамдас обратил моё внимание на буддийскую медитацию, но именно Милтон Янг, мой наставник в университете Мосачусоц Дартмут, Вдохновил меня на то, чтобы углубиться в данную практику. Убедил меня выполнить ряд интенсивных ретритов по медитации прозрения. Это было именно то, что нужно, когда я пытался встать на ноги после ухода с военной службы. И мне повезло жить недалеко от центра медитации прозрения в городе Барри, штат Мусачусетс. Я учился вместе с Джеком Корнфилдом, Джозефом Голдстейном, Шароном Зальцбергом, И это привело меня к встрече с почтенным аджаном Ча. Сейчас оглядываясь назад, я осознаю, какой редкой возможностью, каким благословением было обучение и практика у такого великого мастера, наставление таких авторитетных, искренних и настоящих духовных учителей на начальных стадиях моего обучения. Медитация Випассана Это простая техника, основанная на спокойном сидении и наблюдении за своим дыханием. Занимаясь этим часами напролёт, вы заработаете боль в коленях и пятой точке, но при этом сможете совершить большие духовные открытия. Эту практику можно сравнить с дрессировкой дикой обезьяны. Вы надеваете на неё ошейник, короткий поводок и привязываете к столбу. Она брыкается и визжит и делает всё, чтобы вырваться на свободу. Но через некоторое время она сдаётся, оставляет свои попытки и учится сидеть смиренно. А потом вам даже больше не нужен столб и поводок. Випассана это тренировка разума обезьян. Я благодарен своим учителям и себе, что смог заниматься этой практикой достаточно долго. Чтобы выйти из тёмных запутанных дебрив в моей голове на яркий внутренний свет моего сердца, я могу бесконечно рекомендовать медитацию Випассана. Моё решение обратиться к ней было одним из самых мудрых решений в моей жизни, и она продолжает помогать мне на каждом шагу моего пути дыхательного мастерства. Как и в любой духовной практике, я советую вам обратить внимание на её происхождение. Было бы неплохо как можно лучше узнать об её источнике. Поэтому поищите информацию в Google, посоветуйтесь с вашей интуицией и сосредоточьте внимание на преподавателе, который в течение длительного периода практикует этот метод, а затем полностью погрузитесь в тренировку. Вы будете рады, что сделали это. Теперь я расскажу вам о технике. Сядьте удобно, но прямо на стуле или на подушке. Сосредоточьте внимание на дыхании, на чувствах и ощущениях поступающего и выходящего воздуха. Ничего не надо делать. Просто наблюдайте, осознавайте дыхание. Если разум блуждает в стороне, а это бывает часто, просто снова обратите внимание на дыхание. Это не сложно. Потренируйтесь в течение 10 или 20 минут прямо сейчас и сделайте эту практику регулярной. пробудите вашу интуицию. Некоторые люди говорят об интуиции как о чувстве или иногда как о внутреннем голосе. Многие задаются вопросом, как понять разницу между голосом интуиции и голосом в вашей голове, разницу между сердцем и разумом, между природной мудростью и рациональным умственным разговором. К счастью, в этом заключается одно из главных преимуществ применения дыхательных техник. Оно даёт возможность узнать и почувствовать эту разницу. Представьте себе лошадь и всадника. Чтобы стать опытным наездником, вам придётся научиться работать с лошадью, понять её индивидуальные особенности и завоевать её доверие. Когда мы достигаем гармонии с лошадью, наша езда становится плавной и грациозной. Если же мы с ней боремся или не ощущаем согласованности, Езда становится неприятной и утомительной, превращающейся в упойную борьбу. Вы либо ощущаете единение с лошадью, либо нет. Если вы созвучны с лошадью, если вы сливаетесь воедино, то можете творить удивительное и на такую езду смотреть одно удовольствие. Когда вы научитесь контролировать дыхание, когда сможете слиться с ним, когда ощутите гармонию, Вы создадите настоящую и эффективную связь с вашей интуицией. Здесь не существует путаницы и обмана. Ваша поездка становится плавной и синхронизированной. У вас появляется отчётливое ощущение, что вы без усилий соединились с огромной силой. Вы отвечаете на эту силу, и она отвечает вам. Всадник может чувствовать потребности своей лошади, а лошадь отвечает на малейшие желания всадника. Эти отношения прекрасны и удивительны. Когда мы вдыхаем, воздух извне поступает в легкие. Но так же происходит и другое. Энергия поднимается изнутри и переполняет нас. Этот процесс подобен океанской волне. Мы ощущаем расслабление, открытость и освобождение пространства для этой энергии. Когда это происходит, мы достигаем гармонии с интуицией, чувствуем, как дыхание дышит нами. Когда у нас складываются такие взаимоотношения с дыханием, мы оказываемся в нужном месте в нужное время. Делаем и говорим правильные вещи правильным образом. Интуиция это ощущение комфорта, состояние единодушия, ясности и естественности. Величайшие спортсмены и художники, музыканты и воины прекрасно знали это состояние. Они могли осознавать или не осознавать его в тот момент, но когда они работали на пределе своих возможностей, энергия поднималась изнутри и пронизывала их без усилий, направляясь по всему организму. Дышите сейчас. Танец дыхания. Когда вы дышите интуитивно, Ваше дыхание сравнимо с танцем. Вы и дыхание становитесь единым целым. Да, существует ведущий и ведомый, но когда партнёры переходят в состояние потока, это различие исчезает. Когда вы вдыхаете, почувствуйте, как дыхание стремится раскрыть, растянуть и расширить вас. Двигайтесь вместе с дыханием. Осознанно расслабьтесь. откройтесь и освободите для него пространство. Вы отличный танцевальный партнёр. А теперь обратите внимание. Когда вы открываетесь и расслабляетесь на вдохе, дыхание, как хороший партнёр, вливается в вас и заполняет созданное пространство. Стоит отметить, что достаточно создать небольшое пространство между зубами, чтобы воздух проходил в рот легче и свободнее. Втяните воздух на вдохе и в то же время представьте, как вы вытягиваете его или позволяете ему подняться изнутри вас. Позвольте этим двум движениям воздуха и энергии встретиться в вашем сердце, очаге вашей интуиции. На выдохе расслабьтесь и полностью выпустите воздух. Спуститесь к вашему центру и одновременно расширяйтесь. и излучайте свет за пределы ваших границ. Перенесите как можно больше от этого состояния открытого расслабления в следующий вдох. Почувствуйте, как открываетесь, развиваетесь и освобождаете пространство для дыхания или энергии. Почувствуйте, как освобождаетесь и падаете, поддаетесь влиянию потока. Во время практики дыхания поиграйте с его скоростью. абиомом чистотой и интенсивностью. И не забывайте продолжать расслабляться и освобождаться. Вы дышите дыханием или же дыхание дышит вами? Растворитесь в этом танце.